Глава 34. Они договорились, что Мали не будет ждать её у чайного ларька баббы. Ди поторапилась, шагая быстро, едва не срываясь на бег. Припарковаться здесь трудно, и чаще всего она ездила на такси. Сегодня её подбросил Весхаль. Она не сказала ему ни слова за всю дорогу, пока они медленно двигались в потоке, останавливаясь в многочисленных пробках и перед бесконечными светофорами. И теперь она могла различить Малине. Девушка стояла возле голубого лотоса и хмурясь, рассеянно вглядывалась в даль. Они шли по коридорам почти не разговаривая, разве что перебрасывались именами женщин-квартиранток, сверяясь со списком, отмечая тех, кого знали и тех, то пропал. Вошли в комнату, где раньше проживала Нимми. Маления отыскала её имя в списке, аккуратно напечатанное округлым бенгальским шрифтом с причудливым переплетением букв, и шариковая авторучка зависла над соседней графой. А где дети? Они их тоже забрали? Дипа пожала плечами, оглядывая комнату. Несколько зелёных перцев чили в горшках стояли на полу. Два лайма растоптанной грязным ботинком. Ними должно быть только закончила обедать или, может, поленилась вымыть посуду. Алюминиевая кастрюля в углу покрылась плесенью, хотя остатки пищи были тщательно выскоблены. Некоторые комнаты оказались заперты. На дверях висели тяжёлые железные замки. Где-то уже заселились новые жильцы. Хотя среди всех районов Калькутты Санагач выделялся неоправданно высокими ценами на недвижимость, комнаты здесь пустовали недолго. У них в сумочках презервативы, немного денег. Они позвонят, когда будут готовы и вернутся, сказала Малине, но казалось, будто она разговаривает сама с собой. Дипа просто кивнула. Те, кто постарше, знают, что это обычное дело. То, что они творят это отячар, злодеяние. Малине кивнула в сторону окна, указывая на воображаемого полицейского. Приходят сюда, разрушают чоншар, хозяйство, этот дом, который мы создали кровью и потом. Какое право они имеют? Дипа заметила, что Малине дрожит, сжимая руки в кулаки. Это наш дом, Малине почти кричала. Да, Этот дом Дипа знала, и как иначе назвать то место, что создано твоим телом, выцарапано когтями и зубами. Для большинства это единственный дом, который они когда-либо имели, единственное место, где они познали дружбу и любовь, где их проведывали, когда они лежали плостом, сгорая в лихорадке. 2 десятилетия назад, впервые ступив в Санагачи, Дипа пришла в ужас. Она хотела спасти их всех: женщин, половозрелых девочек, детей с широко распахнутыми глазами. И на протяжении этих 20 лет она узнавала из каждого анекдота, каждой истории, рассказанной со смехом, со слезами или невозмутимо, что это единственное место, где женщины могли существовать, ощущая нечто близкое к достоинству и гордости, что это их дом, и он принадлежит им. а не мужьям, отцам или сутенёрам, или кому-то там ещё. Пусть это достоинство искорёженное, хрупкое, со следами побоев по всему телу, но иногда даже оно значит очень много». «Амина?» Маленья нахмурилась, заглядывая в свой блокнот. «Я давно её не видела. Но мы не знаем, забрали её во время рейда или нет. И ещё лали». Дипа подняла на неё взгляд. Да, их здесь нет, подтвердила Малине. Дипа поймала себя на том, что неотрывно смотрит на Малине, и пауза слишком затянулась. Как много, знала Малине. Дипа понимала, что рано или поздно придётся сказать ей правду, но как могла оттягивала этот момент. Она задавалась вопросом, Осознаёт ли Малине, что всего несколько месяцев назад они также обсуждали отсутствие Майи? Девушка внезапно исчезла из Санагачи на несколько недель, на её двери появился аккуратный новый замок. Хотя рейдов в то время не проводилось, и Малине не особо переживало за её судьбу, зная, что Майя, девушка уверенная в себе, к тому же имеет относительный достаток. Незадолго до отъезда Майи Одели слухи, что она изучает варианты эскорта, компаньёнки богатых мужчин, которые могли позволить себе квартиру в центре Калькутты. Дипа тогда ничего не сказала Малине, но это молчание не давало ей покоя. А после смерти Майи оно и вовсе переросло в предательство. Как Дипа могла сказать этой женщине, куда обычно ходила Майя, и где теперь находится Лали? О чём она тоже знала. Прозвучавшее имя Амины временно отвлекло Дипу от этих мыслей. Амина вряд ли могла последовать за Лалей и Соней. Но кто знал, куда забрасывала женщин после варварских рейдов, что проносились по узким улочкам Санагачи как сезонные циклоны. Может, она тамилась в тех комнатах без окон, которые власти называли реабилитационными центрами. где её против воли учили шитьё или приготовлению маринадов. А может, Амина стояла где-нибудь на углу, занимаясь своим ремеслом и выискивая клиентов среди прохожих. Были и другие варианты, но прямо сейчас Дип не хотелось думать о них. В ближайшие дни я пойду в полицию, узнаю, куда увезли девочек. Возьму с собой Камалеша. Нам понадобится адвокаты. Малине ничего не сказала, всё ещё хмуро уставившись в блокнот. Теперь они работали вместе, но полтора десятилетия назад, когда Дипа была молодым неопытным педагогом-наставником, Малине аккуратно посещала её занятия, не пропуская ни одного дня. Лучшая ученица в классе, она стала наставницей для своих сверстниц в Санагаче и всё так же смотрела на Дипу снизу вверх, видела в ней образец для подражания. Дипа не хотела разочаровывать ее. Что она могла сказать ей здесь и сейчас? В 1997 году около пяти тысяч женщин, мужчин и интерсексуалов, занятых в секс-индустрии, собрались в этом самом городе, чтобы принять участие в общенациональной конференции. Организованной коллективом секс-работников первой в стране организацией такого рода. В тяжелую минуту Дипа закрывала глаза и пыталась вспомнить то пьянящее время, запах и скученность потных тел, надежду, лозунги и сомкнутые ряды плечом к плечу. Кто она была тогда? Впечатлительная идеалистка, привилегированная девушка — Недавняя выпускница-отличница элитного колледжа Лорето. Но она была там. Она чувствовала пульсирующее биение тысяч сердец. Кровь кипела, а её собственное сердце разрывалось от неумолимой свирепой любви. Разве не искала она такую же бешеную энергию, такое же единение всякий раз, когда участвовала в марше или присоединялась к бдению при свечах? В тот день на конференции задали вопрос: почему проститутки, оказывающие услуги за деньги, не могут требовать рабочих прав, требовать прав человека? Почему работники других отраслей, связанных с эксплуатацией чужого труда, могут требовать соблюдения своих прав, улучшения условий жизни, а проститутки лишены такой возможности? Почему взрослые граждане демократической страны не могут продавать секс-услуги и требовать юридически защищённых трудовых прав, а также улучшать качество своей жизни? Бывали и победы. Там, где гиганты терпели неудачу, низовые организации, такие как коллектив, действовали эффективно. Достаточно сказать, что их усилиями удавалось резко снизить темпы распространения ВИЧ. случались и сокрушительные поражения убитые девушки женщины исчезающие в ночи со временем дипа поняла что невидимые структуры воздвигали прочные заслоны очерчивая границы её работы и когда такие девушки как майя признанные выгодными инвестициями попадали под радар этих невидимых структур соблазн разрушить заслоны становился слишком велик и слишком безрассуден Дипа не знала, правильно ли она поступила с Майей. Она не могла решить для себя, насколько глубоко вовлекла Майю или насколько далеко зашла сама Майя в своей вовлечённости. И всё же Дипа подвела её. Может, если бы она не вмешалась, Майя была бы жива. Но 15 лет назад анонимная женщина отправила с неизвестного адреса письмо на имя тогдашнего премьер-министра Махараджа заключил меня в объятия и сказал, что любит меня всем сердцем. Он хотел заняться со мной любовью. Он владел моим телом, моим духом, моим разумом. Это письмо медленно просачивалось сквозь щели, тонуло в болотах бюрократии, долго и мучительно пробираясь к главному министру, министру внутренних дел, в центральное бюро расследований, а затем и в Верховный суд. Анонимная женщина была не одинока. Десятки других женщин, добровольно или по принуждению посвятивших свою жизнь этому святому в его крепости, подвергались насилию, угрозам и запугиванию на протяжении многих лет. Ди познала, что консорты махараджи зачастую пребывали из Санагачи, и некоторых из них больше никогда не видели. 15 лет тянулось это дело. Следователи ЦБР смыкали кольцо, и такие девушки, как Майя, должны были сыграть свою роль в этой операции. Они могли проникнуть туда, куда не было хода сотрудникам ЦБР, НПО и журналистам. Джи П оставалось только ждать. Но ожидание как раз и убивало. Она принимала всё близко к сердцу, особенно теперь, когда Майя была мертва. Некоторые женщины, сбежавшие из-за шрама, находились в глубоких укрытиях, где, как надеялось Дипа, оказалась и Майя, позвонившая ей после своего побега вместе с двумя подругами. Но потом последовало убийство Майи. И контакт Дипы из ЦБР был уверен, что вспыхнут жестокие беспорядки, как только они предпримут действия против Махараджи. Было еще одно письмо — Но она пока не могла сказать, слухи это или действительно кто-то осмелился написать. Дипа задавалась вопросом, увидит ли она Лали снова. Но если кто-то из отчаявшихся женщин решился обратиться к властям, и её письмо получит ход, это станет мощным орудием для свержения могущественнейшего злодея. Всем этим Дипа не могла поделиться с Малиней. Тем более, что не смела и не хотела снимать с себя ответственность за смерть Майи. Это из-за Рейда. Дипа яростно рылась в сумке без всякой надобности. Ты же знаешь, как это бывает. Лали и Амина, вероятно, прячутся. Если только их не забрала полиция, они вернутся через несколько недель, когда всё уляжется. Малине ничего не сказала, И они продолжили обход, больше не обменявшись ни словом о пропавших женщинах.